Бойкотом и позорным клеймом предателя давали понять, будто бы центр сохраняет тайную связь с рейхом по сугубо засекреченным каналам, и что семьи изменников по его требованию могут быть подвергнуты прессе Германии. На собрание, которое проводило командование лагеря, специально посылались люди с поручением задавать провокационные вопросы, пускать лживые слухи, запугивать тех, кто добросовестно пытался разобраться в происходивших событиях. Для этого использовалась каждая возможность. Так, например, в лагерном клубе во время выступления одного немецкого антифашиста неожиданно погас свет. И немедленно из глубины темного зала раздались громкие возгласы «Предатели! Мы всех вас повесим!» Вернувшись домой. А через несколько минут, когда свет зажегся, В зале воцарился образцовый порядок. Действовавший в лагере центр не ограничивался угрозами и запугиваниями. Он пытался также применять и методы идеологического воздействия на офицеров и солдат. В лагере, например, был организован хор. Его репертуар одно время состоял из безобидных, на первый взгляд, песен и баллад «Старой Германии». Но на самом деле эти произведения воспевали дух, стойкость и мужество германского воина. По указаниям фашистского центра в лагере регулярно праздновались дни рождения и прочие юбилеи военнопленных генералов. Причем эти даты поразительно совпадали с днем рождения Гитлера, началом Второй мировой войны, взятием Парижа, капитуляцией Франции и так далее. Особенно упорно боролся подпольный центр за сохранение запрещенного командованием лагеря фашистского приветствия Хайль Гитлер с вытянутой вперед правой рукой. Военнопленных, отказывавшихся отвечать на такое приветствие, запугивали и оскорбляли. И все же итоги Сталинграда брали свое. Каждый день появлялись новые прозревающие. «Нам надо переварить Сталинград», — сказал как-то бывший командир полка, полковник Луит-Польтштейдле. Этот бесстрашный на поле боя офицер был мягким в обращении, гуманным, вдумчивым человеком. Он тяжело болел в первой неделе плена и в полной мере ощутил на себе заботу наших врачей, которые в буквальном смысле слова вернули его к жизни». Его антинацистские настроения, по-видимому, возникли еще до плена. А за время болезни, как он сам рассказывал, можно было о многом подумать и многое переоценить. К нему часто обращались, как к третейскому судье. Майор Кюльман, например, просил совета, надо ли рассказать советским офицерам, что Шурин у него был коммунистом и сидел в концлагере. А полковник фон Армсдорф в доверительной беседе со Штейдле даже признался, что его жена на одну четверть еврейка и еще на одну четверть полька. «Может быть, стоит сказать об этом русским, они будут больше доверять мне?» — спрашивал Армсдорф. Штейдле советовал однозначно. «Мы не вправе рассчитывать на поблажки». Вспомните, сколько горя мы принесли этому народу и этой стране. Нам нет прощения. И мы должны нести свой крест до конца. Авторитет Штейдля был высок у всех групп военнопленных. И именно этот высококультурный и уважаемый человек стал одним из первых старших офицеров антифашистов в лагере. Полт Штейдля после войны долгие годы был министром здравоохранения Германской Демократической Республики, затем обербургомистром Веймара. Большим авторитетом среди офицеров, особенно среди призванных из запаса чиновников, служащих, коммерсантов, пользовался молодой инженер-майор Герберт Штейслейн. Он открыто осудил преступную политику гитлеровской клики и выступил с призывом не ждать пассивно конца войны активно включиться в антифашистскую борьбу. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что выступления и беседы Герберта Штейслена и Луитпольда Штейдли